В шатер входит на цыпочках бледный эгист, чье это страшное лицо мрачно следит за ним из заполога полога. Эгист поднимает кинжал, чтобы поразить спящего, который поворачивается на постели и словно подставляет под удар свою широкую грудь. Но он не может нанести удар спящему военачальнику. Клитым Нестра, словно привидение, быстро проскальзывает в упочивальню, Её белые руки обнажены, золотистые волосы рассыпались по плечам, лицо смертельно бледно, а глаза сияют такой страшной улыбкой, что у зрителей сжимается сердце. Трепет пробегают по зале. «Великий Боже!» — произносит кто-то. «Это миссис родон Кругли!» презрительным жестом она вырывает кинжал из рук Эгиста и приближается к ложу. Клинок сверкает у нее над головой в мерцании светильника. Светильник гаснет, раздается стон, и все погружается в мрак. Темнота и самая сцена напугали публику. Ребекка сыграла свою роль так хорошо и так натурально, что зрители онемели. Но вот снова сгорелись сразу все лампы, и тут разразилась буря восторгов. «Браво, браво!» — заглушал все голоса резкий голос старого стайна. «Черт подери, она и правда способна на такую штуку!» — пробормотал он сквозь зубы. Вся зала гремела криками. «Режиссера! Клитымнестру!» Агамемнон не пожелал показаться в своей классической тунике и держался на заднем плане вместе с эгистом и другими исполнителями. Мистер Бедуинсенс вывел вперед Зулейку и Клитымнестру. Некий член королевской фамилии потребовал, чтобы его представили очаровательный Клитымнестры. «Ну что? Пронзили его насквозь? Теперь можно выйти замуж за кого-нибудь другого?» Таково было удачное замечание, сделанное его королевским высочеством. «Миссис родон Кроули была неподражаема», — заметил Лорд Стайн. Бекки засмеялась, бросила на него веселый и дерзкий взгляд и сделала очаровательный реверанс. Слуги внесли подносы, уставленные прохладительными лакомствами, и актеры скрылись, чтобы подготовиться ко второй шараде.